И вот каков был мой новый взгляд на вещи. Эта вторая порода людей была, очевидно, подземной, и они потому так редко показывались на поверхности, что для них это подземное существование стало уже привычным и нормальным. К такому выводу меня приводили три обстоятельства. Во-первых, блеклая краска, общая всем животным, живущим в темноте, например, белым рыбам в кентуккийских пещерах. Во-вторых, огромные глаза, обладающие способностью отражать свет, что составляет особенность всех ночных животных, например, совы и кошки. И, наконец, это явное замешательство при дневном свете, неуклюжее спотыкающееся бегство по направлению к темным местам. Это особенное опускание головы лицом вниз — Все подкрепляло мою теорию относительно чрезмерной чувствительности их сетчатой оболочки. Итак, у меня под ногами земля изрыта туннелями, эти туннели служат жилищами для людей новой расы. Существование вентилирующих колодцев и башен по склонам холмов везде, за исключением долины реки, служило доказательством, как широко раскинулись разветвления этих туннелей. Разве не естественно было предположить, что в этом искусственном подземном мире совершалась работа, необходимая для благосостояния надземной расы? Мысль эта показалась мне настолько правдоподобной, что я тотчас же принял ее и уже пошел далее, стараясь отыскать причину такого раздвоения человеческого рода. Вы, пожалуй, с сомнением отнесетесь к моей теории, но что касается меня, то я очень скоро почувствовал, что она недалека от истины. Прежде всего обратимся к нашему теперешнему времени. Ведь и у нас теперь между капиталистом и рабочим есть разница. Правда, разница только в социальном положении, а не органическая. Но ведь эта разница все усиливается. И разве не ясно, как Божий день, что именно тут-то и был ключ к стоявшей передо мной загадке? Нет сомнения, вам это покажется совершенно невероятным, но ведь существует и теперь. Доказательство, что развитие идет именно этим путем. Так, например, существует тенденция утилизировать подземные пространства для таких нужд цивилизации, которые не требуют красоты. В Лондоне уже есть подземная железная дорога, и строятся новые подземные линии, туннели, подземные мастерские, рестораны, и все это год от году раскидывается под землей все шире, «Очевидно, — думал я, — такая тенденция уйти под землю все росла, пока, наконец, промышленность совершенно не потеряла своего права находиться над землей. Она уходила все глубже и глубже под землю, подземные фабрики все разрастались, и рабочие проводили все больше и больше времени под землей, пока наконец... Но разве рабочие лондонского ист-энда...» Восточные кварталы Лондона, в которых живет беднейшее население. Не живет и теперь уже в таких искусственных условиях, что практически он как бы отрезан от естественной поверхности своей родной земли. А затем наклонность богатых людей к обособленности, без сомнения, вызываемая изысканностью их воспитания и расширением пропасти между ними и грубостью бедняков приводит к тому, что привилегированные сословия стараются сохранить исключительно только для своего пользования все большее и большее пространство Земли. Ведь, например, уже и теперь около Лондона лучшие и наиболее красивые местности недоступны для посторонних. Между богатыми и бедными все глубже будет расти пропасть, происходящая от продолжительности и дороговизны высшего образования и от того, что у богатых все больше и все легче будут развиваться утонченные привычки. Общение между классами, и особенно в виде браков, пока еще задерживающих окончательное социальное расслоение, будет становиться все слабее. Таким образом, в конце концов, на земле должны остаться только имущие, ставящие своей целью удовольствие, комфорт и красоту, а под землей — неимущие, рабочие, постоянно приспосабливающиеся к условиям своей работы раз они там очутились, то, без сомнения, им нужно было платить ренту и немалую за вентиляцию своих пещер. Если бы они отказались от уплаты, то могли бы умереть с голоду или задохнуться. Те из них, которые обладали непокорным нравом или не могли приспособиться к таким условиям жизни, должны были погибнуть. Мало-помалу такое положение должно было утвердиться. Пережившие должны были настолько приспособиться к своей подземной жизни и настолько же стать счастливыми на свой лад, насколько счастливы, по-своему, надземные обитатели. Так, по-моему, достаточно правдоподобно объяснялись и утонченная красота одних, и бесцветная бледность других.